Оказавшись у себя дома, я запер дверь на все засовы и осторожно обошел квартиру, заглянув в каждый угол, чтобы убедиться, что во время моего отсутствия здесь никого не было. Такая мнительность и осторожность были для меня нехарактерны в прежние времена, но я слишком много страха и потрясений пережил за считанные дни, и это развило во мне паранойю. Концентрированное нервное напряжение, переходящее от дневного бодрствования к беспокойному и крайне тревожному ночному сну, и так по очереди, изрядно утомили меня. Но, по всей видимости, у судьбы были на меня свои планы, и я чувствовал, что в очень короткий промежуток времени состоится кульминация прописанного кем-то сценария, в котором я лишь отыгрываю навязанную мне роль». Убедившись, что в квартире никого нет, я облегченно выдохнул и сел в кресло. Внезапно раздался стук. Кто-то несколько раз постучал костяшками пальцев во входную дверь. Я почувствовал неприятный холодок, пробежавший по моей спине, и предельно тихо поднялся с кресла и пошел к двери, на ходу вынимая изножен меч. Клинок не светился и не подавал признаков жизни в моей ладони. Скорее всего, за дверью был человек, который просто ошибся, или кто-то из знакомых решил нанести визит, не позвонив предварительно. Тем не менее, осторожность не была излишней в виду последних событий. Я подошел к дверному глазку, едва дыша и стараясь не шуметь и не выдавать своего присутствия даже малейшими шорохами. Я вслушивался в звуки окружающего меня пространства, Пытаясь уловить любые шумы извне, но было тихо. Не включая свет в коридоре, чтобы незнакомец на лестнице, возможно, по-прежнему поджидающий меня, не видел бликов на линзе, я посмотрел в глазок. Снаружи никого не было. Я так простоял несколько минут, напряженно вслушиваясь и вглядываясь в то, что происходит за дверью. Но никто не вернулся на мою лестничную клетку не пытался стучаться еще раз и никак себя не проявлял. Тогда я накинул петельную цепочку на дверной короб и открыл дверь, тут же уходя на шаг в сторону. В этот момент я больше всего опасался, что кто-то ударит ножом или мечом в образовавшуюся щель или выстрелит в меня в упор. Но на лестнице по-прежнему никого не было. Тогда я, убедившись, что стучавший в дверь уже ушел, Скинул цепочку и вышел из квартиры. Под дверью, на затертом сером камне, лежал конверт из бежевой бумаги. Он не был запечатан и не содержал каких-либо надписей ни сверху, ни снизу. Я подобрал его, быстро рассмотрел с обеих сторон, а затем вернулся в квартиру и вновь запер дверь. Оказавшись в безопасности, я извлек из конверта сложенный лист бумаги и развернул его. На плотном бежево-желтом листе тушью был написан короткий текст. «Здравствуй, соратник. Я знаю, кто ты. Не спрашивай, откуда. Мы еще не встречались ранее. Ты уже готов, и пришло время нам с тобой познакомиться очно. Сегодня в полночь, я жду тебя по указанному ниже адресу. У нас есть совместное крайне важное дело, пора исполнить свое предназначение» твой друг. Далее было указано место встречи, но ни имени, ни подписи, никаких либо разъяснений, кроме приглашения на встречу я не получил, и не имел ни малейшего понятия о том, кем был тот незнакомец, что звал меня на ночную прогулку. Я интуитивно чувствовал, что этот человек мне не враг, и не мог себе объяснить, почему, и что это навряд ли ловушка». «Обычно в ловушке так не заманивают, это как минимум топорно и глупо. Если бы меня хотели затащить куда-то против моей воли, то подстроили обстоятельства, а не приглашали в лоб. Или сделали бы, как Валафар, который пытался убить меня на пороге собственного жилища, стреляя из темноты. И он бы попал, если бы не рука провидения, спасшая меня оба раза от верной гибели». Вопрос лишь в том, как долго продлится мое везение. Надо отметить, что я был и напуган, и заинтригован одновременно. Мне решительно не хотелось идти посреди ночи встречаться с человеком, которого я не знаю, равно как не понимая его мотива и настроений. Сейчас мне хотелось, чтобы от меня просто отстали, но было очевидно, что все по-настоящему существенное только начинается». И идти мне придется. Была мысль проигнорировать приглашение, но когда я допустил подобный сценарий, у меня начало резко пульсировать в висках, и поднялась головная боль, а в мой больной мозг скользким щупальцем вкралась мысль, что я просто обязан быть в обозначенном месте, потому как произойдет что-то крайне важное, что будет иметь далеко идущие последствия. Что же, будь что будет, решил я, и, погруженный в тяжкие думы, уселся в кресло посреди комнаты и уставился на стену. Просидев так полчаса, я неожиданно вспомнил, что до сих пор не вскрыл письма, которое вместе с книгой собирался отдать мне мой товарищ, равно как поймал себя на мысли, что до сих пор не позвонил ему и не знаю ничего о его судьбе, и чувствовал эмоциональное отупение и безразличие к окружающему миру. Я смотрел на бурлящий вокруг меня город и видел потоки жизни в нем, но совершенно не чувствовал этих токов, не ощущал ничего, что заставляло бы трепетать мое сердце, и поймал себя на мысли, что внутри я уже мертв. Я достал из свернутого пакета книгу, небольшую, очень старую, в безликой обложке, без каких-либо надписей и вместе с книгой лежало письмо в конверте, скрепленном сургучной печатью, впрочем, уже нарушенный кем-то и когда-то. Открыв первую страницу, я увидел название, уже подстертое за многие десятилетия, но еще читаемое, впрочем, как и содержащиеся в книге тексты, о поиске демонов и использовании фантомных тел. Очень интересно. Быстро пролистав несколько страниц, Я неожиданно понял, что должен был прочесть ее еще до моей поездки к Вайсману. Судьба скорректировала свои планы несколько иным образом, но, к моему счастью, все закончилось положительно. Воистину, рука высших сил направляла меня. В книге содержалось очень подробное для практикующего мага руководство «По перемещению сознания», выходу из тела и поиску сосуда в виде живого человека, не душой. И все эти практики подкреплялись главной идеей, с помощью путешествия между телами и слоями пространства можно обнаружить демонические сущности и всевозможных невидимых обитателей тонких планов. Я был удивлен, нет, даже скорее поражен тем фактом, что подобный труд попал мне в руки именно сейчас. Имея достаточно высокую наблюдательность, я не мог не свести воедино причинно-следственные связи в происходящих вокруг меня событиях. И я понял, что сценарно события последних дней сплетены между собой до минуты. Как изящно и как пугающе одновременно. Воистину, человек лишь безвольная кукла в руках судьбы. Возбужденная психика отозвалась дрожью в руках. Я отложил книгу в сторону, намереваясь вернуться к ней тотчас же, чтобы ничего не упустить, и извлек письмо из конверта. Старая бумага, исписанная выцветшими чернилами, покрытая расплывшимися темными пятнами и следами распада, практически рассыпалась у меня в руках. Я бережно положил лист на обе ладони и стал читать. В записке, обращенной к кому-то мне неизвестному, и уже давным-давно покинувшему бренный мир, говорилось о каком-то уникальном инструменте из мира мертвых для живых, который способен пронзить пространство и время и вытащить наружу демонов из нижних слоев. Инструмент был создан кем-то, кому писавший обращался просто мастер и вручен до лучших времен помощнику-хранителю, который должен прождать охотника на демонов, ровно столько десятилетий или столетий, сколько потребуется, чтобы с помощью него спасти город на черной воде. Я понял, что речь идет о моем Петербурге, и что кто-то прозорливый, изготовивший указанный в записке инструмент, знал, что за ним должны прийти рано или поздно. Но кто был тем хранителем, кто мог десятилетиями или веками ждать, оставаясь в живых, чтобы отдать кому-то вроде меня подобный артефакт. Это оставалось загадкой. Далее был указан адрес, с пометкой «Все тот же», и чуть ниже, уже приписанная другим цветом фраза напутствие от неизвестного писавшего. «Сокровенный замысел, что глубокий омут, но разумный сумеет зачерпнуть из глубины». Я тут же узнал эту фразу и был практически уверен, что она адресована именно мне, и в этом есть какой-то ключ или подсказка. Это была цитата из притчей Соломоновых, но видоизмененная и переведенная на русский язык относительно недавно. Быстро перепроверив свои догадки, я пришел к выводу, что это перевод конца XIX века. Что ж, уже лучше, решил я. Значит, есть все основания полагать, что я найду этого хранителя. Старый город застраивался достаточно давно, и уж из лёт XIX века это почти гарантия, что то место, куда я направлю свои стопы уже завтра, будет по-прежнему существовать. В том, что я найду то, что ищу, я ни секунды не сомневался. Я отложил письмо и вернулся к книге, обострившиеся в последние дни восприятия, присущие, как правило, людям имеющим дело с энергиями и тонкими планами. Начало подавать сигналы. Что-то необъяснимое исходило от старых пожелтевших страниц. И не в том виде, какой обычно принимает форма отторжения текстов рукописи, если ее не нужно читать, особенно неподготовленному уму, а нечто иное. Будто я должен узнать что-то особенное, а книга лишь говорит со мной, обращенная в моих руках в живой организм. «Мария, ты здесь?» «Покажи мне, что я должен узнать. Прошу», — сказал я, оглядываясь по сторонам и надеясь увидеть уже знакомый дымчатый образ. Она ничего не ответила, но ее присутствие я почувствовал буквально кожей. Мария протянула невидимую руку ко мне и положила на плечо. По моему телу вмиг разлилось тепло, затем меня пронзило словно гальваническим разрядом а перед глазами поплыли разноцветные полнотелые картинки. Мое сознание переместилось куда-то далеко. В дверь грохнуло так, что в помещении завибрировал воздух, и восковая свеча едва не погасла. Пламя заплясало на фитиле, раздался треск, и к потолку потянулся черный дымок. Мужчина, сидевший за столом, бросил косой взгляд на охранную свечу, которая уже не сдерживала потоки снаружи и вернулся к записям маленький мальчик на вид лет семи коротко стриженный смотрел на мужчину своими большими испуганными и удивленными глазами деда не выдержал он они нам дом сломают на глазах у ребенка выступили слезы и он стал тихонько плакать, утираясь маленьким кулачком. Снаружи раздавались крики и брань. В дверь неистово колотили. «Все», — сказал мужчина, закончив писать что-то на бумаге. Затем посыпал лист бумаги мукой и стряхнул его над полом, чтобы чернила подсохли и не мазались. «Федор, иди сюда!» Мальчик резво соскочил с лавки и подбежал к деду. В этот момент с хрустом разлетелись запертые изнутри ставни, и в темное помещение проник теплый летний ветерок. Сквозняком тут же затушило обе свечи, одну на столе и вторую, уже почти догоревшую, перед иконой в красном углу. Мужчина перекрестился, завернул небольшую книгу со вложенной в нее запиской в белое полотенце, и отдал мальчику. «Федечка, родной!» Он обратился к испуганному ребенку, который был бледен и едва стоял на ногах от страха. «Мое время вышло. Мы больше не увидимся. Никого не вини. Помни, что я тебе говорил. Это хорошие люди, но они ведомы бесами, которые питают их страхи и предрассудки. Прости их, и меня прости». Мужчина поцеловал мальчика в лоб, и по его морщинистому лицу пробежала слеза. «Деда, они убьют тебя?» — спросил Федор. Голос его дрожал. «Посмотрим, мой мальчик, посмотрим. Когда все закончится, беги в город, к дяде Ивану. Он тебя примет. Адрес я тебе написал, не потеряй. Изучи внимательно. И самое главное, береги книгу. Что бы ни произошло, обязательно сбереги ее. Когда придет время, передашь тому, кому она понадобится. Ты узнаешь этого человека. Грядут трудные времена» и она несколько раз будет переходить из рук в руки тем, кто должен будет ее изучить и воспользоваться. Это спасет немало человеческих жизней на русской земле в разные годы. И записочку внутри не потеряй. «Все понял?» «Да», — Федор кивнул. «Я должен сохранить ее». «Молодец!» «И никому не показывай и не рассказывай, спрячь куда-нибудь подальше». Раздались еще несколько ударов по ставням. били большим дрыном, обломки досок посыпались внутрь избы, и в ту же секунду одна из дверных петель со звоном упала на пол. «Федя, в подпол! Прячься за мешками в норе и закрой проход за собой! Выходить будешь ночью, когда никого не будет, будь осторожен!» Мужчина на прощание поцеловал ребенка и спустил его в люк в полу. Затем быстро прикрыл петлю и щели, бросив сверху пестрый домотканный половик. Перекрестился, а затем прочитал короткий заговор, держа руку перед собой, направленную на пол кончиками пальцев. Простое охранное заклинание должно было отвести взгляды и внимание тех, кто ворвется сюда в ближайшую минуту. Оно срабатывало не раз, когда нужно было скрыть от взора какой-то предмет, и человек мог смотреть перед собой и не видеть того, что упрятано прямо перед его носом. Должно сработать и сейчас. Ключ, замок, язык, аминь. Прошептал мужчина, закончив читать заговор и запечатав его. Затем повернулся к входной двери, и в этот момент оторвалась и вторая петля, с визгом отлетевшая в сторону. В избу ворвались несколько человек, повалили мужчину на пол и начали избивать ногами. «Ну-ка прекратить!» — раздался сзади гулкий бас старосты деревни. Из-за спин показался высокий и тяжелый мужчина, лет 50 с большим животом и каштановой бородой. Деревенского колдуна и знахаря успели изрядно побить, нанеся множество тупых ударов по телу и разбив лицо. Затем двое деревенских мужиков подняли пожилого хозяина дома за руки и, заломив их за спину, стали удерживать пострадавшего в таком положении, больно давя на плечи и не давая даже вытереть кровь с разбитых губ и носа. — Ну что, поганец, доигрался? — зло спросил староста. — У нас полдеревни перемерло из-за тебя и твоих фокусов. Нарочно людей погубил? «Или по глупости? У Василия Хромова вся семья скончалась вчера, а ты и знать не знаешь, душегуб!» «Да на мерзавца!» — крикнул кто-то сзади. Затем истошно заверещала какая-то баба, требовавшая связать и утопить злодея-чернокнижника в реке. Люди одобрительно загудели. Один из крестьян умудрился подобраться к знахарю и ударить его в живот ногой. Староста велел тащить драчуна, но сильно не протестовал. «Ну что, гад?» — зло процедил детина с простецким и глупым выражением лица, державший знахаря справа. «С бесами водишься, людей травишь. Лично тебе голову откручу, дай только возможность. У меня мать из-за тебя скончалась третьего дня, а я всю голову ломал, как так?» Добрые люди подсказали, где причину искать. Детина очень больно надавил на сустав, и мужчина застонал, но выкрутиться не смог. «Дайте ему сказать!» — крикнул кто-то сзади. «А потом решим, что с ним делать. Либо в город, под суд и в тюрьму, либо камень на шею и в реку». Двое державших приподняли мужчину, и один — тот, что стоял слева запрокинул ему голову, дернув волосы назад. — Колдовство тут ни при чем, — спокойно ответил знахарь, стараясь не обращать внимания на боль, разливавшуюся по всему телу. — Сколько раз я помогал вам, а, Фома? Он посмотрел на стоявшего возле двери мужичка в годах, который как-то потух и начал переминаться с ноги на ногу. — Не твою ли жену я вылечил, когда она умирала прошлым летом? «А твой сын как поживает, Татьяна?» Женщина, стоявшая справа от входа, опустила глаза. «Разве я загубил его?» «Нет, я его выходил, вылечил». «Мальчишка мог умереть, а теперь бегает живеханик. Если бы я с бесами екшался, стал бы я помогать вам, да с Божьей помощью. А ты, Архип, сколько лет животом мучился? Не я ли тебе помог?» Знахарь покосился на стоявшего справа детину, державшего его за плечо. Тот ничего не ответил, лишь сильнее надавил на руку. «А кто же тогда полдеревни погубил?» — зло спросил староста. «Вон сколько людей перемерло, и многие болеют до сих пор, встать не могут. У Афанасьевых вообще никого не осталось. Двоих детей похоронили, мать, отца». Сами живы ли останутся, еще непонятно. Прохор вон лежит вторые сутки в бреду. Не твои ли проделки, мерзавец? Деревню губит горячка пятнистая. Болезнь то летом приходит. Я вам говорил уже. Вы по окрестностям походите, там все то же самое. Что, тоже я? Я вам говорил, что нужно воду кипятить. А вы как свиньи пьете сырую, да из стоячих колодцев. Чистить надо было еще по весне, сколько раз я говорил вам, и чтобы мыли руки и пищу перед едой. Вы меня послушали? Ни разу. И при родах сколько детей у вас помирает, да с матерями вместе иной раз. Говорил всем окрестным повитухам после хлеба роды не принимать, а руки сперва мыть. Говорил? Толпа молчала. Было слышно, как по избе где-то летает одинокая муха. Кто-то стоял, опустив глаза в пол, кто-то переглядывался в недоумении. «Да что вы его слушаете?» — нарушил тишину один из мужиков расхристанного и пропитого вида. «Он вам басни плетет, а вы уши развесили, олухи. навилы его, а имущество поделить». Раздался гул, позади верещала какая-то баба. «Да, раздать имущество, поделить». Толпа начала подогревать сама себя. Кто-то стал ругаться между собой, раздалась матерная брань. «Ты это все учудил, гад!» — крикнул один из мужиков и ударил знахаря вилами снизу вверх. Тот издал протяжный стон и повалился на пол, хватаясь обеими руками за живот. Его уже не держали те двое. Они тут же бросили умиравшего и вступили в перепалку с деревенскими. «Корова моя, у меня сдохла недавно, детей кормить нечем. Нет, мне корову, у тебя лошадей две, и козы, а я гол как сокол, считай. А инструмент мне, мой попятили еще весной. Кто-то из вас, сволочей. А харе не треснет, ж ты, валандой. Сам поди пропил». Крестьяне начали растаскивать избу и хозяйский двор, забыв о человеке, который много лет жил с ними бок о бок и помогал каждому, кто к нему приходил с болезнью или просьбой. Хозяин дома так и остался лежать на полу до темноты, а когда на деревню опустилась ночь, из-под пола выбрался заплаканный мальчишка и подполз к деду, укрыл его скатертью, прочитал короткую молитву и бежал прочь из деревни, прижимая к груди замотанную в белое полотенце книгу с запиской внутри. Я вернулся в свое тело и словно пробудился после беспокойного сна. мне было не по себе от человеческой жестокости и глупости. даже сейчас, когда мои чувства и эмоции к окружающему миру, а также сострадание к людям покрылись броней и будто отмерли. Я по-прежнему ощущал себя не в своей тарелке, представляя себя на месте то погибшего деревенского колдуна, который явно был не так прост и, скорее всего, сам пришел откуда-то из большого города, то на месте маленького мальчика, оставшегося в одиночестве. Единственное, что мне было непонятно, это как знахарь определил хранителя книги на более чем столетие вперед. «Ведь потому, что я видел, на дворе был конец XIX века. Мария, а тот адрес, который я прочитал в записке, и хранитель, который должен что-то передать пришедшему к нему, их же не знахарь писал, верно?» «Верно. Ты достаточно наблюдателен, это похвально», — отозвалась она тотчас же. Записка, написанная колдуном, предназначалась его племяннику в Петербурге. А то, что ты держишь в руках, написано несколько позднее, пусть и незначительно, совершенно другим человеком. Вскоре ты познакомишься с лучшим из его творений. Тем не менее, так получилось, что письмо это перекочевало вместе с книгой из рук в руки, и в конечном счете пришло к тебе. А ему как эта книга в руки попала? «Это очень непростой человек». Сильный мастер, знаток своего дела, работал с живицей, энергией источника, лечил людей и вычищал огромные территории от темных проявлений. В деревне этой не просто так оказался, книгу с собой носил всю жизнь, унаследовав ее от отца, тоже сильного ведьмака. Боролись они с демоническими сущностями, оба. А если он такой сильный и прозорливый? то почему дал себя убить, почему не сбежал вместе с ребенком раньше, задал я вопрос, казавшийся мне вполне логичным. Это часть его предназначения, он знал, что все закончится именно так, знал, что он должен через это пройти, и это была его плата за магию. Мир не любит, когда его прогибают, подобная участь очень часто постигает сильных мастеров». Я пожал плечами. Мне было, в общем-то, непринципиально. Так, обычное любопытство, которое я не смог здесь удовлетворить, и ладно. Поблагодарив за ответы, я погрузился в чтение. Я прибыл на место за полчаса до обозначенного времени. Скрывшись под темным козырьком серого и щербатого, как скала дома, я принялся ждать поглядывая на раскинувшуюся впереди небольшую аллею. Несколько часов, проведенных в спокойствии и одиночестве за штудированием трудов по магии и сношением с демонами, несколько успокоили мою психику, хотя я и был по-прежнему мрачен и глядел на окружающий мир тяжелым взглядом из-под лобья. Что-то перевернулось в моей душе, надломилось, и улыбаться я просто-напросто разучился. Стоя в темноте на неосвещенном пятачке, я смотрел на черно-серые силуэты деревьев, послушно раскачивавшихся от порывов осеннего ветра, и пытался высмотреть хоть кого-то живого там, на узких дорожках, засыпанных мелкой гранитной крошкой. Но тот, кто представился в записке моим другом, пока не появился. Я напрягал глаза, вглядываясь перед собой и держа руку под полой куртки. Правая кисть сжимала прохладную деревянную рукоять арбалета, готового к бою. Я не был настроен шутить и предполагал стрелять первым, если мне что-то не понравится. Город был тих. Иногда откуда-то сверху раздавались едва слышные звуки, но привычного шума крупного мегаполиса я уловить не мог. Наверное, из-за того, что час был поздним, а район не слишком оживленным. Из какой-то квартиры на втором этаже доносился тонкий плач и завывание. Этажом выше – истерический смех. Знакомая картина, даже привычная в какой-то степени. Казалось, что окружающее пространство заполнено людьми, постепенно сходящими с ума. Или это были проделки моего собственного мозга, и на самом деле схожу с ума я? На этот вопрос ответа не было. После череды бесчисленных питерских дождей, присущих этому времени года, небо, наконец, стало проясняться. Тяжелые, как могильные плиты, кажущиеся черными облака, словно давили мне на голову все эти дни, лишь усиливая мою мрачную тоску, моего ставшего уже таким привычным спутника и соглядатая, неслышно ступавшего позади меня. Но сегодня в разрывы тяжелого ковра из тучевых облаков проглядывал холодный желтый диск луны, словно отдаляя небо от земли и делая пространство более объемным. «Сегодня хорошая погода, не правда ли?» раздался справа от меня тихий голос. Меня почти подбросило вверх от неожиданности. Я настолько глубоко ушел в свои мысли, что пропустил появление человека рядом со мной. Сердце заколотилось, и я даже зажмурился, словно ожидая удара чем-то тяжелым. Отпрянул в сторону, доставая арбалет из-под куртки. «Нет-нет, в этом нет нужды», — сказал мужчина, вытянув руку перед собой. «Я здесь как друг и союзник, и не несу угрозы. Это вы мне прислали записку сегодня?» — спросил я, все еще держа арбалет перед собой. Но собеседник был спокоен и всем своим видом показывал, что не желает мне зла. «Да, все верно, это был я. Кстати, меня зовут Всеслав Наузник. Руку протягивать не буду, я смотрю-то напряжен. Да опусти арбалет, а то я беспокоиться начинаю. Я рассмотрел стоящего передо мной человека. Обычный мужчина около сорока. Не сказать, чтобы крепкий» но точно быстрый. Типичное среднерусское лицо, простое, довольно невыразительное, но с достаточно умными глазами. Таких я видел каждый день десятками или сотнями, когда ездил на работу. Представляться я не стал, просто коротко кивнул. «Люблю этот город», — сказал Всеслав, глядя на темную аллею, — и возвышавшиеся в стороне старые дореволюционной постройки с красивой архитектурой. Хоть и бываю в этом слое нечасто. Трудно, да и незачем, если не по делу. Но пришло время большой игры, в которой мы всего лишь пешки в руках у высших сил. «В этом слое?» — не понял я. «Вы не отсюда? Сделайте одолжение, поясните». Хотел бы сразу понять, с кем и чем имею дело, уж не обессудьте. Да, мое физическое тело прикреплено к другому временному слою. Я живу вполне обычной жизнью. Жил, точнее, до поры до времени. Во второй половине девятнадцатого века, когда меня включили в игру после тяжелого личного потрясения, я научился ходить между слоями там, где это необходимо. Как назад, так и вперед до дня сегодняшнего. Дальше не могу, не пускают. Там все непонятно, если честно. Так это не ваше тело получается? Я начал догадываться, памятуя о происшествии с Вайсманом и его охраной, но решил уточнить наверняка. Ну, конечно, не мое, Всеслав рассмеялся. Как бы я, по-твоему, сюда еще свое тело притащил? Это просто невозможно. А чье тогда? Жаль, что мою глупую и растерянную физиономию некому было запечатлеть на фотографии в тот момент. Было бы интересно посмотреть на себя со стороны. «Да понятия не имею», — пожал плечами все слав «Какой-то фантом из числа местных жителей, подходящих под мои требования по физическим параметрам. Выполню задачу, вернусь назад, оставив его. Если нет, ну тогда мои дела плохи, что тут скажешь». «А на узник это что?» — спросил я. «Ну...» — Всеслав отмахнулся. «Я колдовством занимаюсь, вяжу узлы и заговоры на них делаю. Есть такая практика, древняя как мир и идущая с языческих времен. Привязываю узлом удачу и не только, к тому, кто попросит. Но и темные силы отвожу, не без этого. Видимо, меня выбрали за мои способности». Мне так кажется, по крайней мере. Предохранительные талисманы, проще говоря, догадался я. Наверное, против сглаза, порчи и всякого такого. Ну, не без этого, не без этого. Тем и живу. Дар по роду передается, причем от мужчин к мужчинам, что довольно редко бывает. Все же, в отличие от прекрасного пола, мужчины живут умом и мыслят критически» потому и способности к магии открываются крайне редко. Магия, она же на чувства не основана, не на разуме». «Ясно», – мрачно ответил я. Мне стало примерно понятно то, о чем он говорит. Более того, про перемещение между слоями я уже читал и слышал, а про перенос сознания изучал труд не далее как несколько часов назад, и то по горячим следам, что называется. Слишком ускорилось время, и мне это очень не нравилось. «Как-то ты невесело смотришь на мир, мой новообретенный друг», — сказал Всеслав. «Я познал лишь горе и боль в этой поганой жизни. Неизведав счастья, я истощил свой разум и дух и пребываю в состоянии глубочайшей ночи души. У меня нет оснований для веселья. Мне знакомо это» ответил мой собеседник, чуть понизив голос. «Я тоже прошел подобное. Все самые сильные мастера обычно приходят к своему предназначению через личные потрясения. Увы, так устроен мир. Не нужно в нем искать справедливости или помощи свыше. Как ты узнал, что нужно встретиться именно сегодня и сейчас?» Я перевел тему разговора. «Мне она не нравилась». Да и раскрывать детали личной биографии не хотелось совершенно. Ни к чему оно, тем более первому встречному. Чувствую пульсации пространства, и мой хранитель мне подсказал. Но это отдельная история, посвящать не буду. Я хмыкнул про себя. «Хранитель, значит? Ну что же, раз так...» Мы замолчали. Всеслав стоял некоторое время, глядя впереди себя рассредоточенным взором. И в то же время будто к чему-то прислушиваясь Я не слышал непривычных звуков, но начал чувствовать, как пульсирует окружающее пространство Причем пульсации становились все сильнее, дополняясь накатывающими волнами то тепла, то прохлады Либо обострилось мое чувствование в силу сконцентрированности на себе и своих ощущениях Либо воздух вокруг действительно начинал плясать и сгущаться. «Пора», — заключил Всеслав, и извлек из кармана небольшую медную чашу и деревянный пестик к ней. Сосуд с изящными очертаниями отчетливо напоминал мне гималайскую или тибетскую поющую чашу, но в отличие от них заметно сужался кверху. Подобные чаши использовались в тантрическом буддизме как инструмент для ввода человека или группы людей в медитативное или пограничное состояние сознания. И я примерно начал догадываться, для чего моему спутнику этот инструмент. С одной лишь поправкой на то, что в отличие от поющих чаш, этот артефакт будет искривлять пространство вовне, а вовсе не сознание слушателя. Всеслав начал водить палочкой по краям инструмента, и в ночном воздухе стал разливаться и постепенно усиливаться мелодичный звон на нескольких одновременно звучащих гармонических обертонах. Город передо мной поплыл словно горячая восковая свеча, а серые здания на противоположной стороне сквера будто съежились в бесформенную кучу и затем пропали. В какой-то момент померкли звуки а перед глазами стояла практически непроглядная чернота, в которой лишь где-то на самом отдалении, на пределе возможностей человеческого зрения, возникали отличающиеся в полтона очертания крупных строений или чего-то похожего на них. Я повернулся к своему новому знакомому. Тот сосредоточенно водил палочкой по краям чаши и что-то читал себе под нос, Возможно, заклинание или молитву. Затем внезапно поднял голову и посмотрел на меня. «Пошли». Он подошел ко мне и взял меня за руку. В эту секунду мне показалось, что я стал куда-то проваливаться. Должно быть, нечто подобное мог бы испытывать человек, падающий в яму с завязанными глазами. «Куда?» — спросил я, не понимая, как можно двигаться в пространстве где не видно ничего, кроме очертаний собственного тела и небольшой сферы вокруг него. Всеслав не ответил. Мы стали проваливаться в иное пространство, и спустя всего несколько секунд я уже не понимал, движемся мы вверх или вниз, а может и вовсе стоим на месте. Нечто похожее я испытывал во время своей физической смерти, попав в бездну. Я на миг зажмурился, словно готовясь к удару, но через мгновение сквозь мои веки стал проникать слабый свет. Открыв глаза, я обнаружил себя стоящим в огромном зале с колоннами, слабо подсвеченным то ли лунным светом, то ли горящими где-то невидимыми факелами или лампами. Источник разливавшегося по камням желтого свечения я так и не обнаружил, сколько не пытался. Я стоял на мраморных плитах в окружении массивных круглых колонн, Поддерживавших потолок, высевшийся над полом, на уровне должно быть крыши полноценного пятиэтажного дома. В дальнем конце зала стоял очень большой саркофаг, причем стоял именно вертикально, а вокруг него, на постаменте, были расставлены горящие неестественно белым светом факелы в металлических держателях. «Куда мы попали?» — спросил я, озираясь. Мне было не по себе в первую очередь от того, что я очень завишу от своего нового знакомого, потому как понятия не имею, где нахожусь, и как выбираться отсюда в случае чего. Тем более, что истинные намерения колдуна, притащившего меня сюда, мне были до конца неясны. «Крипта Великого, прямо под Исаакиевским собором», — ответил он серьезно. «У нас под Исакием такое огромное пространство имеется», — удивился я. «Никогда бы не подумал, что такое возможно под городом». «Не совсем. Это немного другое пространство, привязанное к городу, но изолированное от него. В этом месте, в том слое, где мы привыкли обитать в своем физическом теле, здесь ничего нет. Не совсем ничего, конечно, но именно такого огромного зала точно». «Тогда зачем мы здесь?» — спросил я, до сих пор недоумевая, какова цель нашего визита. «Ты вооружен как надо?» — ответил он вопросом на вопрос. Я кивнул, показав ему еще и ножны с мечом. Потрогал рукоять меча Пантелеймона и обнаружил, что она стала горячей. Выпустил клинок на волю, и лезвие начало источать запах ладана и мирры, и светиться едва заметным лунным светом. Всеслав посмотрел на меч и, судя по его взгляду, весьма удивился, но виду не подал. Кивнул и взглянул на меня очень внимательно. «Будь готов!» И вот еще. Он достал из внутреннего кармана верхней одежды небольшой хрустальный шарик размером с кулак и передал его мне. Я взял в руки незнакомый мне предмет, назначение которого было совершенно непонятно, и удивился, насколько он легкий, будто елочная игрушка из тонкого стекла, но при этом шар казался невероятно прочным. Что это, и зачем он мне? Я повертел предмет в руках и протянул его всеславу. Тот скривился, показав, что дал его мне не для того, чтобы просто подержать в руках. «У меня их два, один твой. Я его специально для этого случая носил. Будь осторожен, он очень хрупкий, если сильно на него надавить рукой. В остальных случаях можешь его бить и ронять, как душе угодно, не сломается». Предвосхищая дальнейшие вопросы, это «ловчий». Так называют сферы для удержания душ, как темных существ, так и людей. Они запираются внутрь на определенный или неопределенный срок и не могут раствориться в пространстве или уйти наверх. Это моя гарантия, что если мне сегодня не повезет, то хотя бы у тебя есть шанс. Шанс на что? Поясни, черт тебя, дери. Я начал злиться, переполняемый эмоциями, главный из которых по-прежнему был мистический ужас перед неизвестным. «Забрать душу демона, за которым мы пришли! Что же ты бестолковый какой?» — раздражительно ответил Всеслав. Затем он остановился, подняв руку, и начал вслушиваться в звуки, проникающие в усыпальницу, казалось, прямо из каменных стен. «Слышишь, какой прекрасный хор!» Я прислушался. Из глубины зала раздавалось пение». Звук стройного хора был едва слышным, но постепенно усиливался. Удивительно красивые песнопения разливались в воздухе, проникая в самую суть и вызывая трепет, восхищение и глубокое эстетическое удовольствие. «Это прислужники и смотрители за криптой», — пояснил Всеслав. «Мы можем слышать их, но не видим, а они не видят нас». Они не в этом слое находятся, но связаны с усыпальницей Великого и наблюдают за ним. Да, и что они поют? Я был поражен услышанным, говоря откровенно. «Летание сатане!» — ответил Всеслав и пошел вперед. Я поспешил за ним. «Подожди!» — я тронул Всеслава за плечо. «А этот Великий, кто он? Я не знаю ничего, мне не поясняли». А с таким и вовсе в первый раз сталкиваюсь. Мой спутник остановился и тяжело вздохнул. Затем повернулся ко мне и ответил устало. Это наша первая цель. Один из великих представителей ада на земле в этом городе. Один из аспектов демона боли, верного служителя сатаны. Один из аспектов, переспросил я. Их много? Конечно, кивнул Всеслав. Могущественный демон воплощен сразу в большом количестве физических и энергетических тел, выполняющих свою важную задачу в том или ином регионе мира, в нижних материальных слоях. Но поскольку речь идет о нашем родном Петербурге, мы встретимся только с одним осколком его темной сущности. И ловчий тебе дан для того, чтобы этот осколок в нем запереть и ослабить демона в целом. Слишком большую силу он успел набрать. Я мысленно проклял тот день, когда шагнул вниз с крыши и меня вернули назад. Робкая надежда, что я не стану добычей потусторонних сил, билась в моей груди, словно птица в клетке, безнадежно больная и отчаявшаяся. Я сжимал вставшей мокрой ладони почти невесомый шар, боясь надавить на него сильнее нужного, и прекрасно понимал, что если я могу захватить часть души демона или человека, то кто-то также может захватить и мою душу, погрузив меня в такую же бездну навеки, без возможности выбраться наружу. Это меня ввергало в абсолютно первобытный неконтролируемый ужас, и я понимал, что сейчас нужно быть осторожным как никогда. От этого зависит мое будущее». Причем отнюдь не физического тела в предельно краткой и обозримой перспективе. Как раз это меня не слишком заботило. Мы подошли еще немного ближе к саркофагу, от которого шли какие-то странные волны. Я не только чувствовал их, но и видел рассеянным взглядом. Невидимый хор стих, и в зале воцарилась тишина. Легкий ветерок, приносимый откуда-то освежающим едва уловимым сквозняком, перестал облизывать мое лицо и руки, я почувствовал, как под массивными каменными сводами становится душно и жарко. В глухой тишине полумрака крипты я старался не двигаться, чтобы даже шорохом одежды не нарушать подозрительный покой немертвого пространства. Всеслав, казалось, и вовсе не дышал замерев на месте. Я посмотрел на него. Он повернул ко мне голову и жестом указал на саркофаг. Я все понимал, и подсказки стали мне больше не нужны. В саркофаге таилось нечто, и это нечто пробуждалось, почувствовав наше приближение. Мне стало очень страшно, да дороже. Начали подкашиваться ноги и захотелось испариться отсюда, исчезнуть, бежать как можно дальше без оглядки и не возвращаться. Пугало меня что-то, чьей природы я пока не понимал, но чувствовал, что должен быть предельно собран и осторожен. Внезапно, где-то в темноте над головой, иступленно зазвонили невидимые тяжелые колокола, сотрясая воздух и заставляя мое сердце биться так, что казалось, словно оно вот-вот выпрыгнет из груди. Липкая тишина, сгустившаяся до состояния киселя, была разорвана внезапным бронзовым звоном, вскрывшим тревожно плывущий воздух. Крышка стоявшего на ребре саркофага вывалилась с грохотом наружу, а в стороны полетели обломки белого мрамора его бортов и задней стены, поднимая облако пыли которая, впрочем, за мгновение рассеялась от резкого дуновения ветра. Моему взгляду, мутному от оцепенения перед мистическим ужасом, предстало огромное бесформенное нечто, тот самый демон боли, что в полудрюме физического подпространства пребывал до сего момента в виде омерзительной аморфной твари, связанной со своей сутью тонкими невидимыми нитями. Огромное чудище буквально вывалилось наружу, издав протяжный рев, в звуке которого угадывалась разнотональная многоголосица, и открыло глаза. С дюжину глаз, красных, с черными зрачками. Массивный бесформенный череп был покрыт этими глазами и еще какими-то странными наростами вокруг. Большая пасть, усеянная несколькими рядами длинных и острых зубов, была искривлена от боли, часть зубов и клыков вросли в череп или торчали через плотную шагреневую кожу. Мерзкая, вызывающая ощущение тошноты и брезгливости туша, столь же бесформенная, как и голова, была буквально усыпана костяными шипами, которые точно так же – частично росли наружу, а частично вовнутрь, доставляя демону неимоверные страдания и боль, и пронзая его практически насквозь. Тварь тяжело дышала, поскуливая и стеная. Демон, судя по всему, сильно мучился. Это было ясно по его открытым ранам, вросшим костям и шипам, неестественным движениям. Он опирался на две мощных ноги, а еще две атрофировавшихся и тонких волочились по земле следом, доставляя неудобство и боль вместе сочленения с уродливой тазовой частью. Огромные руки были усыпаны язвами. На четырех палых ладонях я успел заметить темные пятна, кровоподтеки и раны, чем-то напоминавшие стигматы, но имевшие совершенно иную природу. Будто какая-то страшная лихорадка точила тело и разъедала плоть. Демон распространял вокруг себя эманации боли и страдания. Он был буквально сделан из этих энергий, зависел от них, подпитывал себя ими и приумножал, выдавая с удвоенной силой в окружающий мир. В этом очевидно и было его предназначение. Он постоянно испытывал ужасные муки. Притом не только страдал от них, но и наслаждался ими и питался. Постоянный, непрекращающийся вечный мазохизм. Ужасная участь, если исходить из человеческой логики. Но что творилось у демона в голове, скорее всего самим собою доведенного до абсолютного сумасшествия, я не знал и не хотел знать. Мне вполне хватило того, что я увидел. А потом... Потом меня пронзил еще больший леденящий ужас, когда я увидел его. На груди у демона, в кожаном мешке из складки, образовавшейся из разверстой раны и съехавшей вниз кожи, покоился младенец. Большого размера, уродливый, с деформированным черепом и передавленными подвесом кокона руками и ногами, но по-прежнему антропоморфный. В нем угадывались черты человеческого ребенка, и я, приглядевшись внутренним взором, увидел еще более страшные волны боли, обреченности и отчаяния, исходившие от младенца. Тот внезапно открыл глаза и громко закричал, пронзительным воплем сотрясая каменный зал. «Мне показалось, что еще немного...» И у меня не выдержит психика, а из ушей хлынут потоки крови, когда лопнут барабанные перепонки. Истошный вопль не прекращался ни на секунду. Я попробовал зажать уши, но ничего не помогало. К тому же сильно мешало оружие, которое я ни на секунду не желал выпускать из рук. Волны боли и отчаяния, пульсирующими потоками, исходили от твари с младенцем вросшим в твердую сморщенную кожу. Я был готов закричать и упасть в истерике на пол. Ребенок все кричал и кричал. Демон приподнял его обеими руками и начал трясти, неловко, сильно, больно, схватив уродливыми пальцами непропорциональное изувеченное тельце. «Тише, мой мальчик, тише!» Услышал я низкий, хриплый, гортанный голос, исходивший не из рта, а из утробы демонического порождения. «Скоро все закончится! Скоро все закончится!» Демон повторял эту фразу без какой-либо особо выраженной интонации несколько раз подряд. Словно заучил ее, озвучил и поставил на повтор. «Я предположил...» что у твари абсолютный хаос в надломленный от мук психике. И эту фразу он повторяет своему измученному, вросшему в него самого плоду уже не одну тысячу лет. А ребенок в моменты пробуждения все кричит и кричит. «Трудно передать, насколько мне было не по себе в эти секунды». Внезапно демон, уже полностью очнувшийся от долгого сна, поднял взор множество злых красных глаз и, увидев меня и моего спутника, вновь обратился к своему ставшему с ним единым целым ребенку. «Ты хочешь есть, Виллиал?» «Я знаю, хочешь, хочешь. Я накормлю тебя. Прямо сейчас, да. Накормлю тебя болью и страданиями этих существ, пришедших к нам. Потерпи немного, мой мальчик». «Сейчас, сейчас!» Демон выпустил из рук младенца, вновь повисшего бесформенной куклы на его груди, и двумя руками схватился за огромный коготь, торчавший из его правого плеча. Издав страшный громкий вой, он вырвал этот коготь из своего тела, и из раны тотчас хлынула бурая жижа, чуть более темная, чем человеческая кровь. «Сейчас я принесу тебе поесть, Виллиал», — сказал демон, и тяжелыми шагами направился к нам. Я дрогнул, попятился назад, но при этом не имея ни малейшего понятия, как можно бежать отсюда. Быстро оглянулся, ища пути к отступлению, но стена позади нас была монолитной, ни входа, ни выхода. Зал был полностью изолирован от внешнего пространства, я вдруг понял — Что важнее даже, чем выжить самому, было следить за тем, чтобы выжил Всеслав, потому как только он имел четкое понимание, как выбраться из этой ловушки, ибо если его убьют, я останусь здесь узником навеки, независимо от того, будет побежден демон или нет. Если да, эта крипта станет моей тюрьмой до конца моих дней, хотя перспектива была вполне обозримая. Если нет, я даже боялся представить, что будет со мной делать это огромное отродье, питающееся болью. Наверное, резать по-живому на маленькие кусочки и заживо сдирать кожу, внимательно следя за тем, чтобы я не умер раньше времени. К горлу подступил ледяной комок, который застрял в середине шеи и так и остался болтаться невидимым шаром внутри меня. Всеслав среагировал первым что было неудивительным. Этот человек, в чьем теле он бы не прятался в чуждом для него слое, уже успел многое повидать, судя по всему. Я решил, что если нам удастся уйти отсюда на своих ногах, причем обоим, я обязательно пораспрашиваю его об охоте на демонов в их многочисленных аспектах и о многом другом. Он извлек из ножен, висевших под одеждой, Тесак с широким лезвием и светящимися на металле голубыми рунами, и резко ушел в сторону, в том числе показывая и мне, что нужно брать тварь в клещи. Другой рукой Всеслав бросил в стремительно приближавшегося демона какие-то мелкие то ли камешки, то ли монетки, вынутые в спешке из кармана, и огромная тварь начала выть и чесаться, словно разъедаемая кислотой. Я был готов поклясться в этот момент, что демон боли одновременно испытывал и удовольствие, накачиваясь силой. Но цель слава была понятна. Он пытался выиграть хотя бы пару секунд на маневр. «Что ты стоишь?» — закричал мне мой компаньон. «Атакуй! Всем, чем можно!» Его крик вырвал меня из созерцательной прострации, и я отбежал в противоположную сторону на практически негнущихся ногах. Огромная тварь в этот момент переключилась на своего обидчика, и демон побежал в его сторону. От топота огромных бесформенных ног словно сотрясался пол, а в воздух поднимались облака пыли». Я очень сильно забеспокоился, когда увидел, как демон со всей силы ударил тяжелым костяным когтем по моему товарищу, но Всеслав ловко отпрыгнул в сторону, и удар пришелся по колонне, разбив часть камня и с грохотом осыпав его вниз. Всеслав тем временем резким рывком сократил дистанцию и ударил омерзительное порождение зла тесаком по спине». Руны на миг вспыхнули в полумраке ярче прежнего, и я услышал неприятный хруст. Клинок перерубил какие-то кости. Демон взвыл от боли и ударил назад на отмаш, едва не убив моего товарища. Тот бросился на пол, стараясь уйти от тяжелого удара, но быстро подняться не смог. В это мгновение я понял, что если дальше буду медлить и ничего не сделаю он погибнет. И я вместе с ним. Подняв арбалет, я выпустил в огромную тварь сразу два болта, один за другим. Темные куски металла неизвестного происхождения, призванные помочь охотникам на демонов справляться со своими врагами, попали твари в плечо и шею, моментально с гулом разорвавшись в теле и оставив тяжелые рваные раны с каналами диаметром в мужской кулак. Облако крови повисло в воздухе. Мелкие куски мяса разлетелись по полу. Демон пошатнулся и на миг застыл в изумлении, но подыхать явно не собирался. Тем не менее, секундная пауза помогла Всеславу подняться на ноги и отпрянуть в сторону. Рассматривая живучую, уродливую, почти бесформенную тварь, безумное порождение ада, я вдруг поймал себя на мысли: Что насколько же сильно ошибались древние греки с их видением божеств в антропоморфном виде. Нет, как угодно и что угодно, но только не человекоподобные существа проявлялись из мира тонкого в мире физическом, сгущаясь в плотных энергиях. Индуисты с их четырехрукими или синекожими существами, или и вовсе со слоноподобным Ганешей, или пылающим двухголовым огни были по ощущениям куда как точнее. Да и скандинавы, скорее всего, со своим слейпнером о восьми копытах, нагольфором из когтей мертвецов или великаном Мимиром тоже что-то знали. У викингов, правда, часто обожествлялись далекие предки, также изображавшиеся в виде людей, но эпос с его, казалось бы, психоделическими и нереальными образами складывался тоже не просто так. Подготовленные вельвы и друиды должны быть пили настой красного мухомора или ели псилоцибиновую поганку, открывая шлюзы в сознании и устанавливая тонкую связь с потусторонним миром, когда человек может оторваться от физического тела и раскрыть границы восприятия, и видели образы существ более высоких планов, надиктовывая свои видения помощникам из измененного состояния разума. Сейдконы и сейдмады, женщины и мужчины, занимавшиеся сейдом, не могли не повлиять на религиозные воззрения скандинавов. Да и потом, псилоцибиновые или мусцимолосодержащие грибы были наиболее известными космогоническими инструментами, прародителями религий и мистических воззрений по всему миру. И в том, что сущности как из нижних миров, так и из высших не были похожи на людей, я ни секунды не сомневался. Я сделал резкий рывок в сторону и спрятался в полумраке за колонной, лихорадочно пытаясь на бегу нащупать два болта, висевшие на поясе кожаной сумки. В ту же секунду в колонну ударило что-то тяжелое. Каменная округлая конструкция уберегла меня от неминуемой гибели. Я не знал, чем был нанесен удар, да еще с такого расстояния, но, судя по грохоту, демон швырнул в меня что-то смертоносное. Быстро, насколько это было возможно, я перезарядил пистолет-арбалет и через мгновение убийца демонов выплюнул еще два болта. Один попал твари в живот и разорвался внутри, с хлюпанием выпустив наружу из отверстия мерзкого серого вида требуху и какую-то слизь, а второй угодил выше, удачно попав в голову. Лопнули сразу несколько красных глаз, окатив пол желтоватой зловонной жижей. Демон боли издал утробный рев и схватился за голову, бросив костяной коготь шип на пол. Всеслав словно ждал этого момента, он бросился в сторону противника и начал ожесточенно рубить его, превращая тело в месиво из плоти, костей, лохмотьев кожи и еще не пойми чего. Демон, на которого сыпался град ударов светящегося в темноте тесака, попытался отмахнуться, но получил еще один сильный удар по руке, которая обмякла и повисла на кости. Тем не менее, тварь изловчилась и нанесла сокрушительный удар другой рукой. Всеслав, шумно выпустив воздух из легких, как тряпичная кукла отлетел в сторону и ударился спиной о колонну. В этот момент я не был уверен, жив он по-прежнему или нет. Удар был такой силы, что человека запросто мог отправить на тот свет. Я про себя стал молиться о том, чтобы мой спутник не умер здесь и сейчас». Но в том, что он не сможет продолжать бой и лежит сейчас как минимум с переломанными ребрами и отбитыми внутренними органами, я не сомневался ни секунды. Изрядно перепугавшись, я быстро зарядил еще два болта в арбалет и бросился на демона с обнаженным мечом Пантелеймона в руке. Такая отвага была продиктована страхом, как бы это ни звучало. Демон почти настиг беспомощного и лежавшего в кучу всеслава. И оставались считанные секунды до того, как чудовище размажет тело моего спутника по полу, раскидав его изуродованные останки по всему залу. Демон занес огромный бесформенный кулак здоровой руки над покалеченным охотником, и в ту же секунду я выстрелил еще раз. Оба болта угодили твари в правую часть спины, примерно туда, где должен был находиться плечевой сустав и оставили огромную рваную дыру, разлетевшись мелкими осколками рядом друг с другом. Чудище как-то странно осело под собственным весом на пол, похоже, подкосились опорные ноги. Впрочем, я этого не видел, потому что в этот момент с отвращением разглядывал, как две задние чахлые конечности, болтавшиеся нелепым и ненужным дополнением к уродливому телу, Задергались и стали хаотично сучить в разные стороны, как это иногда происходит с лапками умирающего насекомого. Я бросился вперед для мощного удара клинком. Демон в этот момент дернулся, развернулся, и я налетел на него лицом к лицу, нанеся всей массой тела сокрушительный укол. Меч Пантелеймона Раскалившийся в моей руке так, что мне уже стало некомфортно его держать, словно выпустил наружу какую-то сконцентрированную в луч энергию, усилившую мой удар. Клинок легко распорол сумку из кожи и пронзил насквозь приросшего к груди демона-младенца, а затем проткнул в теле чудовища что-то большое, упругое и пульсирующее. Это я понял по вибрациям, передававшимся на рукоять меча. Демон издал тонкий вопль, затем булькающий всхлип, удивленно посмотрел на мертвого младенца оставшимися глазами и завалился на спину. Я успел выдернуть клинок до того, как с телом стали происходить какие-то метаморфозы. Тварь выгнула, грудина под давлением изнутри раскрылась рваными лоскутами. В меня брызнул фонтан зловонной жижи. Солено-кисло-горькое на вкус. Да, эта гадость попала мне в глаза, в рот, на кожу и одежду. Затем я почувствовал, как пол и стены начинают вибрировать, а от тела умирающей твари исходят сильные волны, покидающие демона энергии. «Шар, достань ловчего! Я не могу! Руки не двигаются! Забери его!» Прохрипел Всеслав, не в силах даже поднять голову. Я спохватился, достал практически невесомый, но очень прочный шар, и в этот момент Ловчий стал вбирать в себя темно-красную волну, исходившей от тела чудовища жизненной энергии, сосредоточивая ее в виде плотного облака внутри прозрачного корпуса. Ловчий раскалился в моей руке, обжигая кожу. Но я по-прежнему держал его, не в силах разжать красные от напряжения и температуры пальцы. Я видел, что вокруг шара образовалось плотное облако. Видимо, ловчий не успевал затягивать всю энергию, которая была слишком сильной, и часть этого облака, окутав мою руку, устремилась ко мне. Я попробовал стрясти ее с себя. Даже закричал от неожиданности, а потом в глазах будто вспыхнули звезды. И я почувствовал резкую боль перед тем, как лишиться сознания. Очнулся я через секунду, услышав глухой звук, и тут же понял, что это моя голова ударилась о камень, а спустя мгновение пришла боль. Боль в затылке от удара и иная, колющая боль от энергий, осевших по всему моему телу невидимой вуалью. Я очень испугался и забеспокоился при мысли о том, Что унаследовал, как и до этого было с Валафаром, часть демонической силы, которая будет тяжелым камнем давить на мое тело и психику, но сделать с этим что-либо уже не мог. Превозмогая крайне странные, нездешние, необычные и непривычные болезненные ощущения, я кое-как поднялся на ноги, стараясь не делать резких движений, и медленно подошел к всеславу пытаясь себя контролировать, чтобы вновь не рухнуть без чувств. Тот лежал у колонны и глядел перед собой мутными глазами. До смерти его физического тела оставались считанные минуты. Это было понятно по розовой пене, стекавшей изо рта по подбородку. Тем не менее, он был еще в сознании и держался ради меня. «Что теперь? Что мне с этим делать?» Спросил я, показывая на Ловчева, внутри которого пульсировало красное облако с черными пятнами. «Сейчас мы вернемся назад. Надеюсь, сил мне хватит для этого. Ловчева, держи при себе. Тебе туда еще энергии отправлять», — ответил Всеслав. Слова давались ему с трудом. «С тобой что? Ты же умираешь», — обеспокоенно спросил я, оглядывая его тело. «Жить буду. Это лишь фантом. Умрет человек, в которого я поместил свое сознание. Я вернусь в свой слой. Сегодня мне повезло не погибнуть сразу. Мы еще встретимся, вне всяких сомнений. А пока мне предстоит прийти в себя, и это будет непросто. Давай руку». Через секунду перед глазами вновь все померкло, и картинки начали видоизменяться и рушиться. Я уже переживал подобное ощущение, приходя сюда, а теперь всего лишь возвращался назад, в свой слой и привычное пространство. Сегодня мне чертовски повезло. Я очнулся на той же площади, по телу разливалась усталость, страшно раскалывалась голова, а по коже шли нескончаемые неприятные уколы. Мне казалось, что маленькие невидимые насекомые впиваются в мою плоть своими острыми зубами и пытаются отрывать от меня куски. Я чувствовал сотни цепких лапок и укусов, пытался давить их и скидывать на землю, но все было тщетно. Так продолжалось несколько минут, пока я приходил в себя, стоя на грязном асфальте под козырьком дома, там, где все начиналось этой ночью. Мой мозг был словно налит свинцом, а внутри растекалось вязкое мутное утомление. В эти секунды я переживал очень странное ощущение, будто сейчас я медленно умираю. Оцепеневшим взором из не своих, словно потусторонних глаз, я смотрел впереди себя не в силах повернуть голову и перевести взгляд, и видел далеко в небе росчерки молний и слышал гулки и раскаты грома осенней питерской грозы. Грома, который своим грохотом словно праздновал победу, пронизывающую холодной ноябрьской ночи над моим ничтожным духом. За то время, что я провел в пути назад, я почувствовал, что в городе что-то меняется. Насколько потяжелели мои энергии, настолько же полегчал воздух вокруг». Что-то происходило в небе и на земле, в вечно сыром и промозглом мегаполисе. Но я пока не понимал, что именно. Еле-еле доковыляв до своего дома, я тяжело поднялся по лестнице, стараясь не упасть и тем более не потерять свое оружие, и вошел в квартиру. Уходя из своего слоя и вернувшись в него же в своем теле, Не перенося сознание в фантома и не меняя порядков плотных энергий, я вернулся назад ровно таким, каким уходил с поля боя, из крипты Великого, потертый, побитый, залитый кровью и нечистотами. В горячке сражения я даже не заметил, а теперь обратил внимание, что демон успел меня чем-то и где-то ударить. То ли кинул что-то, то ли зацепил, но грудь сильно болела. Но так, ничего страшного. Ерунда да и только. Всеславу досталось намного больше, но благо он был не в своем теле. Какого-то незнакомого мужчину, правда, спишут на безвести пропавших жителей города. И он пополнит печальную статистику. И вполне возможно, что дома его ждут родные и близкие, а тело так и не найдут. Но думать об этом я не стал». Да и все равно мне было, если честно. Наступило отупение и резкое падение в негатив. Скинув в себя одежду и запихав ее в стиральную машину, я отложил на полку оружие и шар, пульсирующий красно-коричнево-черным изнутри, и подошел к зеркалу. По груди разливалось пятно, обещавшее превратиться в синяк в скором времени. Плюс старые синяки и садины. Но что сразу бросилось в глаза, так это мертвенно-бледное лицо и безжизненный, злой и тяжелый взгляд. На меня из зеркала смотрел ужас непрожитого будущего. Чтобы справиться с болью, я прибегнул к давно проверенному средству. Приняв душ и пройдя на кухню, я порылся в шкафчике и нашел там припасенную бутылку водки. Давно хотел ее подарить кому-нибудь. Водку я не любил, но сейчас алкоголь пришелся очень кстати. Налив себе полный стакан, я выпил его залпом, затем налил второй. Просидев за столом и глядя перед собой, ковыряя указательным пальцем небольшую дырку в давно порванной скатерти, я прикончил водку, а следом проглотил несколько таблеток и бупрофена. Накатило тепло... Болезненная дрожь в теле сменилась приятным трепетом, я, наконец, смог дойти до кровати и забыться крепким сном человека, бывшего сегодня ночью на волосок от смерти. Я проснулся рано утром, когда за окном была по-прежнему непроглядная чернота. Что-то резко выдернуло меня из сна, я открыл глаза и тут же приподнялся на кровати. Нарушением картины внутреннего интерьера моей комнаты предстал темный силуэт незнакомого мне человека. Я резким движением ударил по клавише включения небольшого прикроватного светильника и потянулся к стоявшему в углу мечу в ножнах, одновременно выпрыгивая из кровати. Человек, сидевший в кресле и смотревший на меня все это время, даже не шелохнулся. «Нет нужды», — услышал я голос незнакомца бесцеремонно проникшего в мое жилище. Я с мирным визитом и не собираюсь причинять вам зла. Лишь спустя несколько секунд я осознал, что голос принадлежал женщине. Когда мои глаза наконец привыкли к свету, я наконец смог рассмотреть непрошенного гостя. В кресле, закинув ногу на ногу, сидела незнакомая мне дама с каштановыми волосами. На вид около 35 лет, Не больше. На щеке длинный и тонкий шрам от пореза, на скуле еще один, но будто от какого-то мелкого осколка. Нос с горбинкой, взгляд достаточно тяжелый. Женщина была явно с непростым характером, по виду очень жесткая и властная, взгляд цепкий, изучающий, скулы подчеркнуты, лицо аристократическое, но не сказать, чтобы красивое. Хотя дама и не была лишена внешней привлекательности, но я не мог назвать этот образ женственным. Видимо, повидала виды и прошла через многие события, закалившие характер и волю. Таких людей видно сразу и издалека. Одета незнакомка была в кожаные коричневые штаны и такого же цвета сапоги, бежевую рубаху и кожаную куртку с карманами поверх нее. На голове небольшая женская шляпа. По виду дама напоминала скорее всадника-кавалериста века из восемнадцатого. Одета изящно и со вкусом, но не по моде совершенно. А еще я заметил тонкий меч в ножнах, свисавший с кресла до пола. Явно воин. Навряд ли женщина станет ходить с мечом просто так, в качестве украшения. «Кто вы? И как меня нашли?» Спросил я, и, не дожидаясь ответа, сначала надел домашние штаны и футболку на голое тело, а затем вышел в коридор, чтобы проверить входную дверь. Я решил, что забыл запереть ее, когда вошел ночью в дом, но дверь была закрыта на все засовы, включая внутренний вороток, доступа к которому снаружи не было. «Аделаида фон Грайнер», — представилась она, не сводя с меня глаз. «Меня также называют Аделаида Ищейка». «Вы соответствуете своему имени, раз в моей квартире, а я ума не приложу, как вы смогли сюда попасть», — ответил я. Женщина едва заметно улыбнулась. «Да, пусть это останется моим профессиональным трюком, если не возражаете. А приставка фон...» «Баронесса! Мой отец — Хайнрих фон Грайнер!» «Вы имели честь быть с ним знакомы, пусть и шапошна. Я это знаю, хотя он мне не успел ничего рассказать. Увы». «Знаком?» «Сначала я не понял, кого она имеет в виду, а потом до меня дошло. Генрих Уравнитель? Это он, ваш отец?» «Совершенно верно. Я знаю, что он убит, но оплакивать его не буду, в этом нет никакого смысла». У нас у всех конец один, воин погибает от меча, всегда. Тогда зачем вы здесь? Хотела посмотреть на того, кого спас мой отец ценой собственной жизни, — ответила она. Я решил, что в этой фразе есть скрытое обвинение или сожаление, но госпожа фон Грайнер говорила спокойно и сдержанно. «Может быть, вы хотите кофе?» «Да, пожалуй, не откажусь» кивнула она. «Я ушел на кухню, чтобы сварить две порции кофе в медной турке, а также чтобы сунуть короткий перочинный нож в карман штанов, на всякий случай». «Вы любитель классической живописи?» спросила она из комнаты. «Да, любитель. Но не фанатичный ценитель, а так. Пейзажи успокаивают и привносят в дом уют. Иногда полезно смотреть на них, а не в телевизор». «У вас также неплохая подборка музыки и литературы, должна отметить». «О, Марис Равель! Я была когда-то знакома с ним лично. В свое время на меня произвел впечатление его музыкальный импрессионизм. А с Клодом Дебюси вы случайно не были знакомы? А то у меня есть пластинка», — спросил я, но Аделаида либо не заметила колкости, либо пропустила ее мимо ушей сознательно. «Нет, я не настолько стара». «Но достаточно?» «Но достаточно», — ответила она. «Сколько же вам лет?» «Мне тридцать семь в моем слое. А сколько я набегала в иных плоскостях пространства, я не знаю. Много. Могу сказать лишь, что я родилась в конце первой половины девятнадцатого века в герцогстве Вестфалия в Пруссии». Являюсь потомком древнего рода грайнеров. А вы следите за порядком, как и ваш покойный отец? Я передал ей чашку с горячим кофе. Она аккуратно взяла ее и отпила глоток. Да, все верно. Зерна, кстати, пережарены. Колониальные товары непредсказуемы в своем качестве, увы. Вероятно, вы привыкли к несколько иному качеству напитка». «Этот кофе, однако, куплен мною в ближайшем магазине за небольшие деньги. Я от него ничего и не ждал. Другого нет. Расскажите мне о последнем вечере», — неожиданно попросила Аделаида. Я поведал историю гибели ее отца в деталях. Она внимательно слушала, держа фарфоровую чашку из дешевого китайского сервиза, и смотрела на меня почти не моргая. Когда я сообщил ей, как погиб ее отец, ни один мускул на лице собеседницы не дрогнул. Она стоически восприняла полученную информацию. Закончив говорить, я также отпил кофе из чашки. Затем, спохватившись, принес с кухни блюдечко с конфетами и протянул ей. Она покачала головой. «Госпожа Грайнер, так все же». «Как вы меня нашли, и какова истинная цель вашего визита?» «Нашла я вас довольно просто. Меня не зря называют ищейкой, есть у меня дар чувствования. Вы оставили следы, очень заметные, и после стычки на кладбище, где погиб мой отец, и после сегодняшнего ночного похождения. Признаться, для первой встречи с подобного рода «сущностями» Вы оказались либо очень удачливы, либо неожиданно способны. Мне помогали. А вы сказали, следы? Мне казалось, я не должен был. По крайней мере, я уходил оттуда быстро и ничего не теряя. Мне кажется странным. Нет, не эти. Энергетические следы в пространстве. Вы еще неопытны и тем более далеки от колдовства. Мастер, который не хочет быть обнаруженным, После своей работы делает обрыв связей и затирает любые упоминания о присутствии в любом из пространств. По ниточкам можно найти неаккуратных и неопытных мастеров, или перекинуть какое-либо магическое воздействие назад. Такая небрежность когда-нибудь сыграет с вами злую шутку, если доживете, конечно. И вы увидели их и пришли ко мне? Именно. Тонкие планы все про вас знают. И ваша нить после такого громкого события, как двойной удар по демоническим силам на земле, видна отовсюду. Я должна вас предупредить, что в большой игре не все играют по правилам, и вам следует быть аккуратным. Не оставляйте следов. Как мне их убрать? У вас я видела несколько гримуаров, в том числе один из которых без имени. Там все написано, я это знаю» просто прочтите внимательно вполне возможно это сохранит вам жизнь и здоровье пусть и ненадолго а я на секунду замешкался вы отследили меня это понятно но я чувствую вы хотели еще что то передать важное совершенно верно аделаида вздохнула и на миг замолчала затем собравшись с мыслями продолжила как я уже говорила «Я, мой покойный отец и мой возлюбленный, будущий муж, в числе одного ордена наблюдаем за балансом сил по всему миру. И этот город, в частности, также находится под неустанным наблюдением. Вами или при вашем непосредственном участии убиты уже двое представителей темных сил. Чаша весов начала перевешивать в обратную сторону, и баланс сместился». Город, как вы, возможно, успели заметить, или еще заметите непременно, претерпевает прямо сейчас серьезные изменения на уровне энергии, Идут серьезные сдвиги и очень опасная игра, в которой произошла раскачка маятника. И что из этого следует? Из этого следует то, что вам бы не стоило действовать так активно, так топорно и так заметно. Еще вы нахватали на себя отпечатков энергии умирающих темных. Ничто в этом мире не проходит бесследно. Ничто не исчезает. Я не действую топорно. Я вообще бы плюнул на это все. Сама судьба меня вынуждает. Не скажите. Это ваши ментальные установки провоцируют подобный сценарий. Вы подсознательно хотите участвовать в чем-то, что имеет смысл в вашей жизни» и при этом точно так же ждете, что что-то важное должно произойти здесь и сейчас, и быстро закончится. Вы прогибаете мир под себя, но учтите, что если сильно толкнуть маятник, он прилетит назад и ударит вас. В вашем случае очень сильно. «Знаете, госпожа Грайнер, я ничего этого не просил. Судьба сама меня натолкнула на людей и существ» с которыми произошло то, что произошло. И ваш отец спас мне жизнь, между прочим. Поэтому пусть все идет, как идет». Аделаида усмехнулась. «Я не ждала иного ответа. И, по правде говоря, моя задача — лишь предупредить вас. Я не скажу, что вы мне импонируете как человек. Я уже вижу отпечаток на вашем лице и примерно представляю, к чему все приведет. Насмотрелась за годы практики» но я вам искренне сочувствую и ни в коем случае не желаю зла. Я представляю совершенно нейтральные силы, которые никоим образом не тяготеют ни к свету, ни к тьме. Но вы слишком много кладете на одну чашу, и осмелюсь предположить, что передышки не дадите никому. И что тогда? Я не провидец, нет у меня такого дара, и обещать ничего не могу. Когда вы наберете избыточный потенциал, причем неважно с какой стороны, а у вас есть все шансы, что с обеих, то мы встретимся вновь, но уже врагами. Мне придется выполнить свою работу, ту, которую я выполняла не единожды. И вы за этим пришли ко мне, чтобы угрожать? Вы же разумный человек. Зачем? Ни в коем случае, чтобы. Какие могут быть угрозы? «Я пришла, чтобы вас предупредить и озвучить тот пункт правил, который до вас никто не донес, и считаю, что это честно и порядочно, ровно так, как должен поступать истинный воин. Против бесчестных людей, искусных в насилии, могут помочь только честные люди, еще более искусные в насилии», пошутил я и улыбнулся. Аделаида улыбнулась в ответ. «Примерно так. Благодарю вас за кофе и за компанию, а теперь мне пора». «Уйдете, как пришли?» «Нет», — моя собеседница махнула рукой. «Я выйду через дверь. Вам это видеть ни к чему». Аделаида фон Грайнер встала с места, поправила ножны с оружием и, сделав изящный к Никсон, направилась к двери. «Я проследил за тем, как она двигается». Спина ровная и прямая, тело собрано. Воин, в любую секунду готовый к прыжку. Быстрые реакции, никакой расхлябанности и вальяжности, присущих ленивым дамам, никогда не знавшим физических нагрузок. Я отпер дверь. Аделаида вышла за порог и, попрощавшись, пошла вниз по лестнице. Я вернулся в квартиру и сел в теплое кресло, сохранившее также легкий аромат духов моей посетительницы. Некоторое время, посидев неподвижно, я бросил взгляд на лежавшую на тумбочке возле кровати книгу, из-под обложки которой выглядывала записка с адресом. «Пришло время нанести визит загадочному хранителю».